Глава двенадцатая. День рождения отмечали в ресторане с устрашающим названием «Улыбка акулы». Когда Фёдор впихнул меня в зал, в глазах потемнело, а из ушей пошел дым. В небольшом помещении было душно, шумно и громко. Потом, обретя возможность оценивать действительность, я увидела море людей с тарелками в руках. В углу на небольшой сцене Изо всех сил орал в микрофон что-то нечленораздельное потлатый парень с гитарой в руках. «Эй, Арина!» — ткнул меня Федор. «Знакомься, Алек, Он ведет вечер». Передо мной возник высокий мужик с красным потным лицом, одетый от чего-то в велосипедные шорты и ярко-синюю майку с надписью «Вау» на груди. «Ну же, Арина!» Снова пнул меня под колени Федор. «Дай дяде ручку!» Алекс схватил мою протянутую конечность своей противно липкой ладонью, выудил откуда-то микрофон и, перекрывая вой потлатого парня, заорал во всю мочь. «Вау! С нами известная писательница! Кумир миллионов сама Арина Виолова!» Никто даже не повернул головы в мою сторону. Продолжая вопить, Алекс исчез в толпе. По-моему, насчет кумира миллионов он загнул. — сказала я и повернулась к Федору Глаза наткнулись на пустое место. Пиарщик испарился. «Я растерялась. Что же мне делать тут одной, а?» «Вообще говоря, я с удовольствием бы поела немного. Где они добыли еду?» «Вон у толстой тетки в неимоверно розовых штанах такой привлекательный пирожок в руках. Рот наполнился слюной, голод набросился на меня, словно злая собака». Поколебавшись секунду, я тронула розовые штаны за плечо. «Простите, где взять пирожок?» Тетка повернулась ко мне. Я едва сдержала неприличный возглас. «Вот это да!» Сзади женщина выглядела вполне нормально. Сверху что-то похожее на футболочку, внизу брючки цвета взбесившегося поросенка. Несколько смелый вариант, если учесть, что объем бедер дамы явно превышает ее рост». Но спереди летняя маечка оказалась абсолютно прозрачной и была видна огромная, потерявшая девичьи формы жирная грудь, больше похожая на вымени молодой коровы. Правда, бюст был втиснут в ярко-красный лифчик, но общая картина от этого не менялась. «На столе всего полно», — приветливо улыбнулась тетка. «А где он? Ты впервые тут?» — поинтересовалась бабища. «Да. Иди сюда», — велела корова и потащила меня сквозь толпу, бесконечно повторяя. «Привет, привет! Здорово! Как делишки? Шикарно выглядишь!» Скорее всего, моя провожатая была из-за всегдатаев. «Вот, набирай», — велела она, подталкивая меня к длинному столу. «Там закуски, здесь горячее. Чего стоишь? Действуй!» «Спасибо», — промямлила я. «Сейчас народ немножечко разойдется, и я возьму угощение». Красный Левчик расхохотался. «Откуда ты такая взялась?» «Тот клювом щелкать нельзя. Лезь скорей». «Ага, ладно, спасибо». «О, Господи!» Тетка закатила глаза. «С подобными манерами уйдешь голодный. Стой тут. Значит, пирожки хотела?» Я не успела ответить, потому что дама выхватила из большой стопки чистую тарелку и, выставив вперед угрожающий бюст, ловко ввинтилась между крупными мужиками, штурмовавшими бастион со жратвой. Чувствуя себя полной кретинкой, я прислонилась к стене. «Ну куда подевался Фёдор? Совершенно не знаю, что тут делать». «На!» — выскочила из толпы толстуха. «Сделай одолжение, угощайся! Тут такие пираньи! Мигом все сожрут, ни крошечки не оставят! А что не влезло в желудок, — «В пакет сховают и домой оттащат!» «Уж извини, на свой вкус положила!» Я мигом проглотила два крохотуличных пирожка и уставилась на нечто непонятное. Вроде комочек риса, внутри, похоже, рыба. «А это что?» «Суши! Не ела, разве?» «Только слышала!» Толстуха всплеснула руками. «Откуда ты взялась?» «Из издательства «Марка!» Я решила представиться». Арина Виолова, писательница. «Нюся», — сообщила тетка, — «вот и познакомились». «Я впервые на таком мероприятии». «Оно и видно», — засмеялась Нюся. «Твоя наивность берет за желудок. Похоже, тебе тусовки не по душе. Чего явилось-то?» Я пыталась подцепить вилкой скользкий комок из риса. «Пиар! Велели мне появляться на сборищах для повышения продажности книг». Секунду Нюся смотрела на меня, потом принялась всхлипывать от смеха. «Арина, ты всегда говоришь правду?» «А нельзя?» «Только не здесь». «На вопрос, почему приперлась на тусовку, отвечай. Сама не знаю. Надоело все до жути». Я, наконец, засунула в рот угощение. «Ну как?» — поинтересовалась Нюся. «Вкусно?» Вязкая нечто с трудом пролезло в пищевод. «Жуткая дрянь, клейкая, противная, и, похоже, вместо начинки сырая и несвежая рыба». Нюся сложилась пополам. Париша, от тебя скончаться можно». «А что, тебе это нравится?» Весело блестя слишком ярко накрашенными глазами, Нюся ответила. «По мне так -то тоже отвратительно. Но ты должна восхищенно воскликнуть. «Ах, суши, обожаю, тащусь!» «Почему?» доумевала я. «Отчего не признаться честно, что салатик оливье, пирожки и шашлык намного вкуснее японских угощений? Впрочем, может, их просто не умеют готовить в России?» «И это верно», вздохнула Нюся. «Но на самом деле, что японцу здорово, то русскому смерть. Но говорить об этом на тусовке нельзя. В Вмиг сочтут отсталый. Знаешь, что меня вчера напугало доколик?» «Ну?» Поинтересовалась я, пробуя следующее яство. Нечто больше всего похожее на переваренные сладкие макароны. У Алки Трубниковой слышала про такую? Нет. Ладно, неважно. Она недавно побывала на каком-то богом забытом острове и весь вечер разорялась о том, как хороши засахаренные кузнечики и саранча в шоколаде. Прикинь, что станут подавать на сейшингах, если Алке удастся ввести новую моду. Примечание. «Сейшинг». В данном случае «сборище». Искаженный английский. Конец примечания. Я передернулась. Нюся снова засмеялась. «Вот-вот». И меня переколбасило. «Ладно, возьму над тобой шефство. Ты мне понравилась». Я улыбнулась. Жутко одетая толстуха оказалась очень милой. «Спасибо, ты тоже ничего». «Давай дружить» захихикала Нюся. «Где твой совочек?» «Так-так, значит, состоит задача торговли мордой». «Нюсенька!» — раздалось за спиной. Моя собеседница развернулась и стала целоваться с лысым недомерком, облаченным в фиолетовые шорты из парчи. «Люсик, шикарно смотришься!» «Ах, Нюсенька, как ты похудела!» «Ты мне льстишь, Люсик!» «Нет, дружочек, талия супер!» Я перевела взгляд на то место, где у обычных женщин самое узкое место тела. Огромный бюст Нюси плавно перетекал в желеобразный живот. Если сейчас, по словам этого дядечки с немыслимым именем Люсик, она похудела, то что же было раньше? Страшно представить. «Кто это с тобой?» — полюбопытствовал Люсик. Нюся прищурилась. «Как, ты не знаешь?» Вся страна колотится в восторге от ее книжек. «Знакомься, Моя лучшая подруга писательница Арина Виолова. О! Люсик закатил глазки. Как же! Читал ваши романы! Но сейчас вас не узнал. По телеку выглядите чуть иначе. Я принялась глупо улыбаться. У вас есть собака? Неожиданно поинтересовался Люсик. Да, дюшка! «Девушка неизвестной породы». «Тогда я вам понадоблюсь», — оскалился Люсик и убежал. «Меня никогда не показывали по телевизору», — пробормотала я. «Этот мужчина не мог видеть писательницу Виолову». «А он и не видел», — ухмыльнулась Нюся. «Вот что, дай мне номер твоего мобильного». «Да, конечно, 8903». «Немедленно меняй номер», — нахмурилась Нюся. «Почему?» Новая подружка прислонилась к стене. «Он у тебя кривой, надо иметь прямой». «Но это дорого. Если хочешь светиться в прессе, нужно потратиться». «Арина, вот ты где!» Воскликнул Фёдор, но обыскался прямо. «Ах, Нюсенька, вы само очарование, нимфа среди козлов! Дозвольте к царской ручке приложиться». «Ты слишком неумело врешь кокетливо надула губки Нюся. «Впрочем, как все вы, пиарщики. Значит так, арена теперь под моим патронажем, и тебе это не будет стоить ни копейки. Подруг я раскручиваю бесплатно. Ну, пакета, дорогая, жди звонка». Она клюнула меня в щеку и, подцепив под локоть тощего долговязого парня, растворилась в гомонящей толпе. «Как тебе это удалось?» — обалдело поинтересовался Федор. «Что ты имеешь в виду?» «Как ты ухитрилась подружиться с самой Асей Юдиной?» «Немыслимое дело!» «Так это она?» «А ты не знала?» Выторочился Федор. Я хотела было ответить. «Нет, конечно». Но тут откуда-то налетела целая толпа людей с фотоаппаратами и затараторила. «Арина, улыбнитесь, дорогуша, сюда гляньте, повернитесь к нам!» «Не разивая рот», — шипел Фёдор. «Просто растяни губы!» Стань чуть боком, одну ногу выстави вперед, руку упри в бок. Наконец журналисты убежали. Какая разница, как стоять и улыбаться? наскочила я на парня. Очень большая, ответил тот. Если разинешь пасть, вместо рта на снимке появится черная яма. Не повернешься чуть боком, будешь выглядеть как бочка с соляркой. Ну, Ася молодец. Это она борзописцев прислала». «Да, Виола, следует признать, ты оборотистая девушка. В первый раз на тусовке, а не растерялась». «Ладно, пошли домой. Задача выполнена, нас заметили. Впрочем, если тебе понравилось, оставайся, а я очень устал». «Пошли», — обрадовалась я. Мы выскочили на улицу и наткнулись на группу журналистов. Федор мигом обнял меня за плечи и начал улыбаться, Но люди с фотоаппаратами смотрели в другую сторону. «Что там?» — спросил мой спутник. «Да вот», — ответил один из парней. «В соседнем ресторане крутые чего-то не поделили. Стрельбу подняли. В результате, похоже, образовалась парочка трупов. Теперь ждем, когда менты выйдут. Может, скажут чего». В эту самую секунду из здания, расположенного в нескольких шагах от улыбки акулы, вышла группа хмурых, потных мужчин. Впереди с самым мрачным видом шествовал Куприн. Олег, закричала я, подпрыгивая. Муж остановился на секунду, по его лицу промелькнула улыбка, но уже через мгновение она исчезла, и он довольно сердито поинтересовался: "И что ты тут делаешь? Вот на тусовку пришла? А", протянул Куприн. "Развлекаешься и похоже с кавалером". «Скажите нам, кого убили?» — вмешался в разговор один из журналистов. «Без комментариев», — рявкнул Олег. «А откуда вы знаете модную писательницу Арину Виолову?» — задала свой вопрос рыженькая девушка со слишком бледным лицом. «Вы у нее поинтересуйтесь», — скривился супруг. Я открыл рот. «Это мой...» — но тут же осеклась. «Что делать-то? По легенде, у меня нет и никогда не было мужа». Это мой. Э, ну, в общем и целом, если сказать прямо, не скрывая, ну. Э, э... Олег с ухмылкой смотрел, как я пытаюсь выкрутиться из щекотливой ситуации. Подождав чуть-чуть, он хмыкнул: Ладно, Арина, все равно правда не скрыть. Я ее в свое время в тюрьму сажал. От негодования у меня потемнело в глазах. Ну, Олег, погоди. Ребята с фотоаппаратами и диктофонами ломанулись к Куприну, щелкая аппаратурой. «Поподробнее, пожалуйста». «Вы у самой Арины разузнаете правду», — как ни в чем не бывало заявил Олег и влез в свои старенькие «Жигули». Весь табор продажных писак кинулся ко мне. «Арина, вы сидели! За что? По какой статье было предъявлено обвинение? Убили? Пограбили? Наркотики?» Бледный Фёдор, без конца повторяя, без комментариев, впихнул меня в роскошную намарку и быстро увез. Несколько перекрестков мы проскочили молча. Потом парень внезапно припарковался и налетел на меня чуть ли не с кулаками. «Какого чёрта? Почему ты не рассказала проходку?» «Да ты чего?» — замахала я руками. «Ничего такого не было. Он всё выдумал». «Кто?» «Да, Олег, муж мой, майор Куприн!» «Этот животастый мент — твой муженек?» Федор чуть не выпал на проезжую часть. «И вовсе он не толстый», — обиделась я. «Просто пиво любит выпить вечером, у телика. «Ну, шутник», — покачал головой Федя. «Надеюсь, его выступление не будет иметь шумного резонанса. Нам такой пиар совсем ни к чему». Он просто сердится, что я вынуждена ходить на всякие мероприятия и вообще смеется надо мной. Стала я жаловаться. «Не расстраивайся». Похлопал меня по плечу Федор и завел мотор. «Сейчас раскрутишься, бросишь своего ментяру, найдешь, блин, академика или космонавта, жизнь только начинается». Я молча смотрела в окно. Мне абсолютно не хотелось разводиться с Олегом. И потом, может, вовсе и не надо становиться знаменитой, Жила же я как-то все годы, и ничего, была счастлива.